самый знаменитый участок Краснодара среди журналистов за последние сутки. Дмитрий Нахимов, старательно сдерживая бешенство, проталкивался сквозь толпу журналистов. Они откуда-то вынюхали, что в этом участке творятся таинственные и необъяснимые события. Журналиги пытались взять интервью у любого выходящего или заходящего в участок полицейского и грозились простоять здесь до глубокой ночи, а некоторые и вовсе обещали устроить голодовку. Еще бы! Весь Краснодар перешептывался о монстрах, которые защищают арестованную студентку Академии Кристину Безликую. Почему-то этот факт сразу сделал из Кристины чуть ли не святую. Люди рассуждали так. Монстры злые, они живут убийствами и жестокостью. Но если уж какие-то из них решили защитить человека, то этот человек сто процентов должен быть достойным. Второй вариант, что Кристина воспользовалась запрещенной магией и подчинила монстров от мили, как маловероятный. Покосившись на девицу с плакатом «Освободите Кристину», Дмитрий зашел в участок и мысленно выругался. У стойки регистрации стоял Виктор, директор академии. Рядом с ним крутился невзрачный мужичок в деловом костюме. Только вот Дмитрий знал, что этот мужичок лучший адвокат в Российской империи. Сделав глубокий вдох, Дмитрий натянул на лицо широкую улыбку, подошёл к Виктору и поинтересовался: "Чем могу быть полезен?" "Ваши сотрудники отказываются выпускать Кристину в ваше отсутствие", холодно произнёс Виктор. "И правильно делают", улыбнулся ещё шире Дмитрий. "Она опасная преступница, которая Прекратите, перебил его Виктор и велел своему адвокату: Объясните ему. Адвокат сделал шаг вперёд, обозначил полупоклон и начал говорить быстро и чётко. Главный свидетель по делу Кристины Безликой и её отца Аркадия Безликий, алкоголик с сорокалетним стажем. Мы уже собрали свидетельские показания соседей и случайных очевидцев, и уже сейчас можем поставить под сомнение возможность того, что он распространял запрещённые вещества. Он еле передвигается и не умеет считать, а его речь бессвязна. Адвокат сделал небольшую паузу, перелистнул несколько страничек и продолжил. К тому же на территории Академии располагается сеть видеокамер, которые зафиксировали, что Кристина почти все время проводила внутри собственной Академии и уж точно не могла участвовать в злодеяниях, в которых ее обвиняют. Кстати, вчера ваши камеры зафиксировали, как трое незнакомых мужчин ворвались в ее камеру. На этом моменте у Нахимова глаза полезли из орбит. Он же приказал отключить наблюдение. Так что те монстры, адвокат мне определённо взмахнул рукой. Не знаю, монстры они или нет, если честно. Давайте будем звать их существами. В общем, эти существа выполнили функции, которые возложены на ваших сотрудников, между прочим. Вдобавок ко всему Аркадий Безликий был проверен всевозможными артефактами на наличие любого магического вмешательства. Было выявлено, что к нему применили нерушимую клятву. Правда, её суть Аркадий сказать не может, иначе просто умрёт. Ну, я подозреваю, что клятва связана с обвинениями, предъявленными Кристине. Подозрения к делу не пришьёшь, сухо отрезал Дмитрий. Конечно, конечно, не тянул в уступки это ваше право, закивала адвокат. Но в таком случае мы воспользуемся нашим правом на публичность. Абсолютную и беспрецедентную. Вся Российская империя узнает о том, какой беспредел творится под вашим руководством. Мы все понимаем, что дело Кристины шито белыми нитками, довольно крепкими, позвольте заметить. Если бы не Виктор Викторович, адвокат уважительно поклонился директору академии. То кошмарные махинации так бы и остались странным и неоднозначным делом, а Кристина отправилась бы в тюрьму. Но Виктор Викторович очень ценит репутацию Академии и ее студентов и не пожалел огромных денег на проведение срочного и эффективного расследования. «Какой Виктор Викторович молодец, однако!» Ядовито протянул Дмитрий. «Только вы позабыли о существах. Очевидно, их вызвала Кристина, а это означает, что она нарушила закон». «Кому очевидно?» С интересом уточнил адвокат и улыбнулся. Подозрение, где вы не пришьёшь. Думать, что победили? Со злости процедил Дмитрий, окончательно выходя из себя. Да, просто и спокойно ответил адвокат. И мы ждём вашего окончательного решения. Вы отпустите Кристину сегодня или нам устроить масштабное шоу с привлечением всех СМИ? И, пожалуйста, учтите, Кристину необходимо перевести из подозреваемых в свидетели, полностью снять с неё все обвинения и публично извиниться. «Ведь мы не хотим, чтобы кто-то продолжал считать бедную девушку преступницей». «Пойдемте», — выплюнул Дмитрий и рванул к камерам. За двенадцать часов там ничего не изменилось. Перед распахнутой дверью, ведущей в камеру Кристины, сидело пять теней в форме животных. От этих странных существ несло пугающей мощью. Дмитрий застыл, не понимая, как их прогнать. Страх сковал его ноги. Дмитрий видел, как эти твари разделали одного из насильников, которых он подослал к Кристине. Незавидная участь. К его огромному облегчению тени вдруг повернулись к Виктору и его адвокату, словно бы о чём-то усиленно размышляя, а в следующее мгновение развеялись без следа. Кристина, которая всё это время сидела в дальнем углу камеры на скамейке, испуганно выдохнула. Очевидно, её не порадовало исчезновение защитников. Виктор Викторович поднял руки вверх, ладонями вперед и сделал осторожный шаг. «Все в порядке», – мягко проговорил он и протянул ей руку. «Ты свободен. Я отведу тебя в безопасное место». Кристина кивнула, осторожно встала, словно испуганная лань, и взяла директора за ладонь. Несмотря на испытание, ее дух был не сломлен. Она поняла, что основная опасность осталась уже позади, и теперь внутри неё вскипала злость. Она гневно посмотрела на Дмитрия, и её взгляд обещал ему всевозможные кары. Он подмигнул ей, чем вызвал новую волну ярости. На самом деле он надеялся, что Кристина вспылит и набросится на него с кулаками. Тогда у него появился бы повод задержать её ещё на 15 дней, а там, может быть, получилось бы сфабриковать против неё новое дело. «Нет, не получилось бы». Дмитрий отвернулся и закатил глаза. «Эта девчонка бесполезна. Если он будет за нее цепляться и продолжит ее подставлять, это вызовет ненужные подозрения. Он придумает что-нибудь другое». «Наш участок принесет извинения Кристине Безликой на завтрашней конференции», — небрежно бросил Дмитрий в спину директора Академии. «С вами приятно иметь дело», — откликнулся тот. Внезапно Кристина оглянулась через плечо и пристально посмотрела на Дмитрия. Его пробрала дрожь. Это было абсолютно нерационально и бессмысленно. У него нет причин бояться ни кчёмную девчонку и её мерзкого дружка. Ей повезло, что за неё заступился Виктор Викторович иначе бы. Дмитрий тяжело сглотнул. Почему-то он сам в это не верил.